Глава вторая. У вас что-то с двигателем. И так сразу я и не скажу. Его нужно либо перебирать, либо вообще ставить б/у. В смысле б/у. Ну, просто купив б/у, вы заплатите меньше, если мы будем его перебирать. А почему так? Двигатель штука сложная, там много составляющих. Если сломалось сразу несколько Сами детали будут стоить тысяч двадцать, плюс перебирать двигатель стоит двадцать пять тысяч, а если взять БУ, то все вместе тридцать пять тысяч. Да, понятно. Мне стало так грустно, лишних денег сейчас, как всегда, нет, а даже эти тридцать пять сильно ударят по семейному бюджету. Представив, как начнет орать муж, мол, я криворукая водила, раз угробила машину, поежилась». «Я подумаю насчет ремонта, а мне нужно проконсультироваться с еще одним специалистом». Улыбнулась сотруднику сервиса и, забрав ключи, пошла на выход. Машина стояла на парковке возле здания автосервиса, поэтому, выйдя из него, я сразу направилась к ней. Последняя фраза, что мне бросил мастер, была о том, что ездить с таким двигателем опасно, поэтому мне нужно поспешить с решением». Может, поужинаем сегодня? Вдруг догнал меня возле машины мой приятный собеседник из кафе. М-м, даже не знаю, ответила, мельконув взглядом по его правому безъямэнному пальцу. Впрочем, может, он также не носит кольцо, как и я, поэтому чего я выискиваю? Да и о чём думаю? Какая разница, женатый или нет? Главное, я замужем. Мне даже мыслить об ужине с посторонним мужчиной нельзя. Не то, что примерять женат ли он. Вы до скольки работаете? До 6, ответила она в автомате. Давайте я подъеду к 6, и мы выпьем ещё по чашечке кофе. Ой, я даже не знаю. Это будет просто дружеская встреча. Я вас ни к чему не склоняю. Да? Ну, хорошо, промямлила. Боже. О чём вообще думаю, Дубина. Тогда договорились. Дайте мне свой номер, я позвоню. И мне бы сейчас взять да поставить точку в этом неприличном знакомстве. Но нет, я просто продиктовала ему цифры. Рустам подмигнул мне своими чертовски сексуальными серыми глазами, окаемлёнными густыми чёрными ресницами, и усевшись в свой гелик, покатил. Я же рада была, что он уехал раньше меня, ведь это избавило мою скромную персону от того, чтобы открывать при нём свою не менее скромную машинку. Запрыгнув в авто, пыталась отдышаться. Вот чего я так волнуюсь? Ну, разве сделала что-то неприличное? просто познакомилась с человеком на волне похожих вопросов. И он, и я заехали в сервис по своим проблемам с машинами. Он захотел переобуться, я же думала, что делать с моей консервной банкой: ремонтировать или забить. Может, та первая идея насчёт кредита на авто не самая плохая. Всё-таки пора мне уже ездить на нормальной машине. Мне же всё же не 20 лет, когда плевать на чём катаешься, лишь бы колёса были под задницей. Пора уже и пошиковать. Только вот муж как-то совсем не думает о моих желаниях. Ему лишь бы свою машину держать в порядке. А что там у жены дело десятое. Неожиданно от обиды на всё, что успело накопиться за 13 лет брака, я стиснула зубы. Если раньше я как-то себя жалела и в порывах этой жалости пускала слюни и сопли, то сейчас всё было иначе. Мне захотелось отомстить. Что, впрочем, в этом отомстить было? Я и не полагала. Просто хотелось блеснуть перед другим мужиком. Да так, чтобы глаза у него горели. А волосы стама, они горели. Не знаю, правда, почему. Не сказать, что я себя подзабросила, оно выглядит явно не так же, как в 20 лет, когда меня чёрт угораздил познакомиться с мужем. Только у меня всегда есть минимальный стандарт, ниже которого опускаться нельзя. Крашу, стабильно волосы, бываю у парикмахера и маникюрши. Благо это моя подруга, и делает она мне всё со значительной скидкой. Ну, и вещи. Купленные когда-то давно, выглядят вполне себе прилично. Главное хорошо за ними ухаживать. Взгринув в зеркало заднего вида, оценила лицо. Свежий, сияющий взгляд меня поразил. Видно, мужское внимание сразу украшает женщину. А я? Я об этом забыла. Конечно, какое внимание, если все мысли только о семье и работе. Совершенно ни о чём более не думая, позвонила маме. Мам, привет. Забери сегодня, пожалуйста, из школы Илью. И можешь посидеть с ним до 7-8. Э, мне нужно на работе задержаться. Здравствуй, доченька. Конечно, всё сделаю. Всё хорошо? Да, всё хорошо. Спасибо, мам. Попрощавшись, положила трубку и выдохнула. Сегодня меня ждёт свидание. И я не буду себя ни в чём винить. Хватит. Хватит вечно двигаться навстречу мужу. В итоге не получает ни его и доли внимания, только обвинения и вечное раздражение. У меня уже нет сил. Я должна подпитаться энергией. Глаза мужчины, у которого есть интерес, вот оно лекарство. Не успела я отъехать, как увидела, что Рустам вернулся. Он припарковал машину рядом с моей и, выйдя из авто, подошёл ко мне. Неwidehat к не узнал ваше имя. Его взгляд горел так, что я не могла отмолчать. Я Полина. Полина? Мне очень приятно познакомиться с вами. Он протянул мне руки, а я автоматом потянула свою. Поцеловав тыльную сторону моей ладони, смотрел пристально в глаза. А может, прямо сейчас куда-то сходим? Всего на полчаса. Вы же всё равно в сервис ехали. Можете ещё задержаться? Думаю, могу. Не знаю, чем думала, отвечает так. Ну, кажется, я совершенно не управляла собой. Им мной управляли гормоны. Может, пересядете ко мне в машину? Съездим в ресторан неподалёку, и я вас назад привезу. Э, ну, не знаю. Я всегда была очень осторожна. Мне хватило неприятных историй подруг, когда они еле ноги унесли после такого вот э, предложения подвести. Только сейчас я была словно околдована. Ещё не дождавшись его реплик в доказательство его приличности и незлых намерений, вышла из машины, закрыла её и посмотрела на Рустама с вызовом. В ресторане делают прекрасный жульен. Вы голодны? Годна. Не особо. Но попробовать прекрасный жельлен можно. Усадив меня в машину, он как будто нервничал. Я же сама была на иголках. Всё вроде и выглядело прилично, но оказалось каким-то граничащим с пошлостью. Всё ли я правильно делаю? Одно могу сказать: скорее всего, я совершаю ошибку. Он завёл авто, и мы поехали. Не помню, чтобы я была когда-то в столь крутой машине. Ни у кого из знакомых нет гелика. Все как-то на экономе или в среднем классе рассекают. Ресторан, и правда, был неподалеку. Явно красивое манерное место с официантами в белых воротничках. И работает он с 11 утра, а сейчас всего 9.30. Я уже подумала, что мы поедем в другое место, но Рустам открыл дверь своим ключом. Это мой ресторан, шеф-повар уже на месте, а обслужит нас администратор. Ого, довольно круто. Ничего не ответив, он очаровательно улыбнулся, обнажив идеально ровно белые зубы. Я перестала дышать. Этот мужчина творит со мной что-то такое, от чего плавится мозг. Забывая о приличиях, я пошла с ним в ресторан. Ради какой цели? Пофлиртовать? Повысить свою самооценку? Со мной это всё понятно, а для чего он пригласил меня? Неужели я произвела на него столь неизгладимое впечатление? М да. В своих мечтах и тайных грёзах я всегда представляла, что на меня обращает внимание очень красивый мужчина. Но эти мечты казались такими нереальными, что сейчас я уже подумала, что, наверное, сплю. Ну, а как ещё объяснить его желание со мной поболтать? Он явно понимает, что я замужем. Тогда зачем ему такой флирт? Если только он не охотник на замужних женщин.